Глава 12 «Лилия, сделай хотя бы вид, что тебе интересно!» Прошипел Акио, заметив, что я совершенно не слушаю приветственные речи приглашенных гостей. «Все-таки это торжество в твою честь, а ты сидишь с кислым недовольным видом. Между прочим, это твои будущие подданные, с которыми тебе предстоит жить и общаться. Задумайся, что они могут подумать. Лучше присмотреть к местным дамам». «Возможно, ты сможешь найти себе среди них подруг. Каждая из приглашенных девушек будет рада твоей дружбе». «Ага. Вот только подруг, готовых выслуживаться передо мной, мне не хватает для полного счастья». «Достаточно одной лисы, которая и словом не обмолвилась о своем высоком положении», — бросила на Эрхана скептический взгляд. «Присмотрись, присмотрись. Я плохого не посоветую», — прошипел он. Кто-то из этих дам может сослужить тебе неплохую службу, когда придет время. Ты – мать будущего правителя. И учись уже сейчас просчитывать варианты развития событий». Согласно кивнула, понимая, что Акио не отстанет, и сделала заинтересованный вид, разглядывая приглашенных гостей. Официальные мероприятия всегда навевали на меня скуку. А эта церемония обручения была вряд ли похожа на веселый праздник. Незнакомые наги с женами и детьми Под тихую лирическую музыку называли свои имена, выказывали почтение, клялись в верности и желали благополучия. Нелепые яркие наряды, явный перебор с сияющими дорогими украшениями, полная безвкусица вокруг, лесные речи. Разве все это можно назвать праздником? С трудом подавив очередной зевок, уточнила. «А сколько длится праздник?» «Долго», — ответил мне Фирс. «Поверь, это только начало». «Вечер будет мучительно долгим». Я не смогла сдержать недовольных эмоций. И, видимо, они отразились на моем лице, потому что послышался голос Леонта. «Брат, не преувеличивай и не пугай мою эрху». Он бросил на Фирса недовольный взгляд, а потом посмотрел на меня. «Лилия, скоро начнется церемония обручения. Осталось совсем немного. Потерпи». «Я вот только не пойму». Блондин театрально вздохнул. Отказываясь от трона, я искренне считал, что избавлюсь вот от этих невыносимо скучных традиционных мероприятий. Но нет. Вместо того, чтобы заниматься интересным мне делом, я вынужден сидеть здесь. Может, вы тут справитесь без меня? Вот жених, вот невеста, вот отец жениха. А при тут я? А ты старший брат жениха, если забыл, зашипел Акио. Фирс, не зли меня. Ты останешься до конца праздника. И точка. Не хочу, чтобы у подданных появились сомнения по поводу твоего добровольного отказа от власти. Мне кажется, мы с тобой все уже обсудили. Как скажешь, отец». нак почтительно склонил голову. «Потерплю так уж и быть. А затем, надеюсь, я смогу заняться любимой работой. И пусть Леонт отдувается за нас двоих». Перепалка между членами Змейного семейства меня взбодрила. «Они все так хорошо в гадюшнике, как мне пытались представить». «Фирс, видимо, еще тот любитель послать к чертям все традиции. И, возможно, именно он может стать моим союзником. Тем более он занимается поисками древнего кинжала, способного открывать двери между мирами. Да, мы с Фирсом не ладим. И он еще тот ворчливый змей. Но попытка не пытка. И, может, мне удастся наладить между нами дружеские отношения. Кто его знает?» Тем временем последняя пара поприветствовала нас, и Акио хлопнул в ладони. Почти сразу вокруг стихли все звуки, и я поняла, что официальное представление знатных семейств наконец-то закончилось. Леонт поднялся и подошел ко мне, протянув ладонь. Выпросительно взглянул на него. Наг улыбался, и мне ничего не оставалось, как взять его за руку и встать. Раздались дружные аплодисменты. А затем мой жених меня куда-то повел. За спиной слышался тихий шелест, который давал мне понять, что Акио, как верный страж, следует за нами. Мы проползли через сад по узкой дорожке, усыпанной цветами, и подошли к большой белоснежной арке, окутанной сине-серебристым сиянием. "Не бойся", шепнул Леонт. "Это портал". Мы синхронно шагнули в блестящую дымку и мгновенно переместились в необыкновенное место, похожее на огромный грот из горного хрусталя. Прозрачные стены то тут, то там переливались всеми оттенками синего. И это выглядело Необычайно красиво. Многоярусная люстра над головой, состоящая из капелек подвесок, горящая множеством огней, завораживала. Меня невольно охватило чувство восторга от шедевра, созданного руками какого-то умелого талантливого мастера. В центре стоял огромный круглый камень с отверстием посередине. Я замерла на полушаге. Именно в такую ловушку меня, как наивную пташку, поймали братья Драгичевич. В это мгновение... Грот наполнили непонятно откуда взявшиеся нежные переливы музыки, и мое сердце забилось сильнее. Стало очень страшно, а еще я поняла, что совершенно не знаю, как происходит церемония обручения. Обменяемся кольцами? Ничего особенного. Так рассуждала я еще вчера, а вот сейчас меня одолели большие сомнения. Кто знает, чего от этих нагов можно ожидать? Вдруг они впрыснут в меня свой яд или еще что похлеще? Идем. Леонт потянул за руку. "Ты чего?" "А что сейчас будет?" уточнила я, пытаясь справиться со своим страхом. "Ты боишься?" догадался мой спутник. Робко кивнула. «Все будет хорошо. Не переживай." "Что тут происходит?" раздалось шипение Акио над головой, и я едва не закричала от неожиданности, когда толстый гибкий хвост стал подталкивать нас вперед, не давая и шанса отступить назад. "Поговорите потом, после церемонии. Все ждут." «А может, Леонт передумал жениться?» усмехнулся Фирс. «Только, братишка, предупреждаю сразу. Обратной дороги для тебя нет, и твой отказ от власти никто не примет». «Ты будущий архан помни об этом». Акио бросил на него недовольный взгляд, что-то злобно зашипел, а потом я и Леонт, в одно мгновение, оплетенные толстым хвостом главного змея, оказались у самого камня. «Никаких разговоров», прошипел он, отпуская нас. «Сначала обряд», потом все остальное. «Тебе нужно положить руку сюда». Мой жених указал на овальное отверстие, не обращая внимания на слова отца. «Не бойся». История повторялась один в один, но наступать на те же грабли дважды я не собиралась. «Нет», — покачала головой. «Сначала расскажи, что будет после того, как я вложу руку». «Лилия вокруг гости». Акио едва не плевался ядом. «Ты должна». «Никому и ничего я не должна». рявкнула в ответ. «Что сейчас будет?» «Священный камень нагов обручит нас. Это всего лишь часть традиции и не больше», — пояснил Леонт, глядя в мои перепуганные глаза. «Тебе ничего не грозит. Слово эра». Я вся в сомнениях смотрела на жениха, боясь ему поверить. Но тут над головой раздалось злобное шипение. «Быстро!» А затем, рядом с моим лицом, мелькнула раздвоенная лента языка. Я обернулась и увидела взбешенного Акио. В его пасти сверкали острые иглы клыков. «В последний раз предупреждаю». Трясясь от страха, осторожно вложила руку в отверстие, а затем Леонт, став позади меня, положил свою ладонь поверх моей. Раздался щелчок. Моё запястье что-то обхватило. Я тут же напряглась, превращаясь в натянутую до предела струну. «Трусишка». Змей обнял меня свободной рукой за талию. «Я же сказал, что ничего страшного не произойдёт». Я всегда буду рядом и смогу тебя уберечь от любой опасности. Теперь я твой защитник. Запомни это. Щелчок повторился. Леонт вытащил наши руки и поднял их вверх, продемонстрировав запястья, на которых сверкали золотые браслеты. «Церемония состоялась!» Кто-то крикнул из толпы. «Долголетие Эру и его Эрхе!» Раздались аплодисменты. Гости нас поздравляли, повсюду сверкали улыбки. И лишь мне одной. Было не до веселья. Я пыталась справиться со своим внутренним страхом, который все никак не хотел покидать меня. леонд понял все по-своему и, видимо, решив, что я устала, тихо произнес «Еще немножко, а затем можно будет передохнуть». А потом мы вновь переместились в сад, где нас поздравили представители низших нагов. «Будьте счастливы», торжественно произнес Юстинян. «Вы очень красивая пара». «Спасибо», — ответил за нас двоих леонд Затем нас поздравил невероятно красивый змей, покрытый изумрудной чешуей и светло-зелеными волосами. Его голос звучал очень мелодично, буквально завораживая своими переливами. Я и Леонт переходили от гостя к гостю. Все разговоры вел Нак. В мои же обязанности входило просто всем улыбаться. В какой-то момент Акио пригласил гостей в дом, где в огромном торжественном зале нас ждало множество праздничных угощений. Эрхан, согласно своему положению, Занял место во главе стола. Я или он по его правую руку. Фирс уселся напротив меня. А дальше в шахматном порядке расселись все остальные гости, особо приближенные к правящей семье. Кстати, их оказалось не так уж и много. Всего человек 40 Видимо, это были самые достойные наги этого мира, пользующиеся особым расположением Эрхана. Акио увлекся разговором с каким-то представительным, темноволосым нагом, сидевшим возле Фирса. Леонт как-то невольно вклинился в беседу, и мужчины стали что-то обсуждать, совершенно забыв обо мне. Но я даже была этому рада, потому что безумно устала притворяться, что все хорошо. Перебирая звенья браслета на своей руке, размышляла над произошедшим. Сегодня Акио четко дал мне понять, что я всегда буду в положении рабыни, и мое мнение никогда и никого не будет интересовать. Было очень грустно. Дальнейшее торжество прошло как в тумане. Гости веселились, смеялись, бродили по саду, вели свои неспешные беседы. Невероятные красавицы-служанки в пёстрых лёгких одеяниях обслуживали банкет. Звучала музыка, приглашённые танцовщицы развлекали всех присутствующих своими замысловатыми движениями. А я ждала лишь только одного момента, когда смогу скрыться от всего мира за дверью своих апартаментов. «Лилия, позволь пригласить тебя на прогулку». Внезапно я услышала голос Фирса над духом. Я бросила взгляд на Акио и Леонта. Оба были заняты беседой, совершенно забыв обо мне. Первой мыслью было отказаться, а потом я подумала, что это мой шанс наладить отношения с Фирсом, и ответила. «С удовольствием». Нак протянул мне ладонь, и я, вложив в нее свою руку, встала. «Ты куда?» Леонт наконец-то соизволил обратить на меня внимание. «Братишка, ты так увлекся политикой, что совершенно не заметил, как твоя эрха заскучала». «Я пригласил ее прогуляться. Надеюсь, ты не против?» «Нет. Если Лилия хочет, то пожалуйста». Леонт внимательно посмотрел на меня и, извиняющимся тоном, произнес. «Прости. К сожалению, я не могу уделить тебе достаточно времени. Такие большие праздники дают возможность обсудить многие деловые вопросы. Я все понимаю». И посмотрела на Фирса. «Идем?» Нак подставил мне локоть, и как только я взяла его под руку, он, ловко маневрируя между приглашенными гостями, быстро вывел меня в фойе. Вот и сбежали. Нак подмигнул мне. Мое лицо удивленно вытянулось, а Фирс, чуть склонившись, спросил. «Неужели ты правда подумала, что я пригласил тебя на прогулку? Мне скучно. Тебе весь этот праздник не в радость. Поэтому почему бы нам не помочь друг другу? Поверь, я знаю Леонта и отца очень хорошо, и про наше отсутствие они вспомнят не скоро. Поэтому есть возможность каждому заняться тем, что ему по душе. Лично я иду в лабораторию. Ну а ты займись чем хочешь. Встретимся здесь через пару часов. Договорились? Я внимательно посмотрела на Нага и промолвила: "Нет". В смысле. Блондин изменился в лице. "Ты хочешь вернуться на этот скучный праздник? я хочу пойти с тобой", выпалила я, набравшись смелости. "Нет, нет, и еще раз нет", закачал головой Фирс. Там много ценных материалов опасных веществ а ты я чуть насмешливо посмотрела на него и он сбившись замолчал на полуслове окинув меня оценивающим взглядом он тяжело вздохнул и скрипя зубами произнес идем ты же явно не отстанешь если я правильно тебя понял не подскажете куда пошел эрфирс послышался мелодичный женский голос схватив меня за руку нагрезко потянул за собой Мы спешно, почти бегом пробежали через холл и нырнули в маленькую кладовую под лестницей. «Что происходит?» — шепотом спросила я, не понимая, почему мы спрятались в коморке, настолько крохотной, что я чувствовала мужское дыхание на своей щеке. «Ч -ч -ч зашипел Нак и буквально замер, потому что в холле появилась девушка в жутко ярко-розовом платье, которое совершенно ей не подходило и даже наоборот уродовало ее. Остановившись неподалеку от нашего укрытия, она принялась оглядываться, пытаясь найти Фирса. Кстати, а дверь кладовки оказалась секретом. С одной стороны она была полностью зеркальной, а вот со второй мы прекрасно видели, что происходит вокруг, но о нас никто не знал. Это место замечательно подходило для шпионажа. Тем временем блондинка подошла почти вплотную к зеркалу, поправила в платье колыхнув немаленькой грудью, Затем, оскалившись, осмотрела свои зубы, а после, улыбнувшись сама себе, поцеловала свое отражение и, обернувшись, спросила у кого-то. «Вы Эра Фирса не видели?» «Вроде в саду», — ответил кто-то. И девушка, подхватив подол длинного платья, бросилась в указанную сторону. «Какой кошмар!» — выдохнула я. «Это кто?» «Одна из ногинь, которая решила меня очаровать своей грудью и обаятельной улыбкой», — ответил Фирс. «Ого!» — усмехнулась я. «Похоже, настроена серьезно». «Самое страшное, что она не одна такая». Фирс, прижавшись ко мне, приоткрыл дверь. Убедившись, что охотницы нет, быстро проговорил. «Кажется, ушла. Бежим». Мы покинули наше укрытие и бросились к порталу, огибая гостей, а иногда даже натыкаясь на них. «Эр Фирс!» — послышался голос незнакомки. Мы с Нагом переглянулись и одновременно выдохнули. «Бежим. Надо лишь продержаться до портала». Когда мы вываливались на третьем этаже, то хохотали, как безумные. Оказывается, это так весело убегать от кого-то, да еще и вдвоем. «Ты видел лицо толстяка, на которого ты налетел?» Сквозь смех спросила я, держась за стену. «Ему теперь кошмары всю оставшуюся жизнь будут сниться». «Я что, такой страшный?» Поинтересовался Фирс и засмеялся еще громче, сам себе отвечая. «Видимо, да». если судить, как побледнел советник отца. Бедный Йорк. «Йорк?» — удивилась я. «Серьезно?» «Да», — кивнул Фирс. «Ах!» — расхохоталась. «А я-то подумала. У нас есть такая порода собачек». После того, как я рассказала своему спутнику о маленьких питомцах со смешным хвостиком на голове, этаж буквально вздрогнул от хохота. «Лили, ты меня разыгрываешь!» — не верил мне Нак. «Такого просто не бывает». «Бывает!» убеждала его я, пока мы шли по коридору. «Знаешь, сколько всего есть, о чем ты даже не подозреваешь?» «Расскажешь?» Нага, хитро прищурившись, открыл передо мной дверь в свою лабораторию. «Или ты все выдумываешь?» «Расскажу». Я плюхнулась в удобное белоснежное кресло, а потом, опомнившись, вытянулась по струнке. «Можно?» «Можно», — махнул Фирс, присаживаясь на краешек своего стола. Перед этим, аккуратно сдвинув бумаги и всякие разные пробирки. «Ну, чем ты меня еще удивишь?» «Допустим, самолетами», — посмотрел на него. «Это один из видов транспорта». «Транспорт?» «В твоем мире передвигаются с помощью порталов, а у нас для этого существуют специальные машины», — пояснила я. Фирс на секунду задумался, а потом уточнил. «Корабли?» «Да, и не только. Допустим, автомобили мы используем для передвижения по дорогам». «Метро — под землей, а самолеты — для путешествий по небу». Я попыталась объяснить как можно проще, но по глазам Нага видела, он не понимает, о чем я говорю. «По небу? Как птицы?» «Есть листок и карандаш?» — спросила я, решив, что моего таланта хватит на то, чтобы нарисовать самый простенький самолет. «Зачем?» «Хочу начертить его. Будет понятнее». «Держи». В моих руках почти моментально появился визор. Вместо карандаша использую палец». В глазах Нага читался интерес. Я начала рисовать самолёт. Конечно, он вышел кривеньким, но очень реалистичным. Фирс внимательно следил за моими движениями, а потом подскочил и радостно воскликнул. «Так вот, как называются эти штуки. А мы всё никак не могли понять, для чего их используют. Для кораблей слишком неповоротливы, для шлюпок тяжелы. Они, оказывается, летают». «Удивительно. Вот бы хоть разок увидеть», — мечтательно произнес Фирс. «А как они работают?» «От мотора и топлива. Автоматом выпалила я». «Нет, мне бы схему». «В этом я тебе вряд ли помогу», — развела руками. «К сожалению, устройство самолетов мне незнакомо». Фирс встал, прошел по кабинету, затем вновь плюхнулся на стол. «Жаль, интересная техническая конструкция». «Очень хотелось бы увидеть ее вживую». «А ты был в моем мире?» «Нет», — послышался весьма удивительный для меня ответ. «Почему? Неужели не интересно посмотреть, как живут люди?» «Как-то не задумывался над этим. У меня работы и тут хватает», — отмахнулся Фирс. «Твой мир чужой. Нам там нет места. Так зачем же им интересоваться?» «Но неужели тебе не хотелось на него взглянуть хоть одним глазочком? Ведь у Акио...» Есть возможность видеть мой мир через воду. Я никак не могла его понять. Как же так, знать, что есть другой мир и ни разу в нем не побывать? Лилия, представь себе нет. Фирс усмехнулся. Не все же такие любопытные, как ты. А водное зеркало – вещь своеобразная и очень древняя. Многие верят, что мои далекие предки обладали магическими способностями. Принцип работы зеркала мне непонятен. Оно показывает жизнь только одного конкретного рода. И ничего больше. Я ученый и не верю во всякую чепуху, типа кровной клятвы, и считаю, что всему есть научное объяснение. Просто никто этого не пытался сделать, но... Кто же мне позволит проводить опыт из древней реликвии?» «Удивительно», — покачала я головой. «Ты совсем не похож ни на отца, ни на брата». «Это да. Леонт с самого детства был точной копией отца, как внешне, так и внутренне. Он прирожденный правитель». Его всегда интересовали такие предметы, как история и политика. свое свободное время он проводил в библиотеке, изучая древние рукописи. А меня увлекала наука, разные опыты, и эксперименты. Мои предки владели многими знаниями, которые по тем или иным причинам были утрачены. Например, гониты. По древним рукописям они наши далёкие предки. Я нашёл информацию о том, что они обладали кинжалом времени. Его клинок был отлит из огненной лавы. с добавлением редких заклинаний. И с помощью него открывали двери в другие миры. Мне интересно, куда пропал этот кинжал и как создать подобный. Древние находки, уникальные эликсиры, увлекательные открытия. Разве это все можно применять на трон и множество обязанностей? Поэтому я и без сожаления отказался от бремени власти. Теперь Леонт взойдет на престол, а я буду заниматься любимым делом. Я смотрела на Фирса и понимала его. Он жил своей работой, интересной, загадочный и разве ее можно было применять на скучные официальные обязанности? Легко поднявшись, подошла к карте и, осторожно погладив пальчиком черту, отделяющую два цвета, уточнила. «Это карта наших миров?» «Да», — послышался шорох, и я почувствовала, как Фирс подошел ко мне. В это же мгновение его ладонь накрыла мою руку и легонько сжала ее. «Я понимаю, тебе трудно в нашем мире, но ты привыкнешь». «Спасибо за поддержку». Развернулась в полоборота и посмотрела на мужчину. «И спасибо за кроксов. Они чудесны». «Рад, что тебе понравился мой подарок», — с легкой улыбкой ответил мне Фирс. Я смотрела в его глаза и в отражении видела себя. Только сейчас я отметила, какие они необычные. На первый взгляд вроде карие, но если приглядеться, то это не совсем так. У зрачка они темно-шоколадные, а потом меняют цвет на коричневый. который мягко перетекает в оттенок гречишного мёда. Невероятно красивое сочетание. «Ты хорошая девушка, Лилия». Наг ещё раз погладил мою руку. Брату повезло. Его слова разрушили очарование момента, вернув меня в реальность. Сегодня мне официально присвоили статус Эрхи, и там внизу ждёт Леонт. Но возвращаться к нему совершенно не хотелось. «А надо. Видимо, об этом же подумал Фирс». Он как-то мгновенно отстранился, быстро поправил бумаги на столе и, не глядя на меня, промолвил. «Пора возвращаться». «Да, наверное».